Глава 23 Вдоль всей нашей колонны часто бьют винтовки. Один из серых призраков на моих глазах подхватывает солдата, поднимая бедолагу в воздух, где буквально отрывает ему голову. Кравниц рявкает, отдавая приказы, и солдаты занимают оборону, выстраивая импровизированные линии защиты по флангам, но это слабо помогает. Ружейный огонь на атакующих существ не оказывает никакого влияния. Так же, как и магические удары. Единственное, что работает более или менее эффективно, универсальные щиты, которые успешно отбрасывают серые тени назад. Но те быстро понимают, что вреда это им никакого не наносит, и, крутнувшись в воздухе, снова атакуют, раз за разом обрушиваясь настрой. Воздух прорезают нити синего цвета, которые переплетаются между собой, формируя несколько сетей, в которых оказываются зажаты призраки. Эйкор пускает в дело заклинания из своего арсенала. Ожидаю, что на этот раз врагам придется хлебнуть лихо, но нет. Они остаются висеть в воздухе целыми и невредимыми. Сам старый маг, матерящийся как сапожник, оказывается рядом спустя пару минут. Глянув на него, озвучиваю ключевой вопрос. «Что это такое?» К моему удивлению, тот яростно всплескивает руками. «Не имею ни малейшего представления. Какие-то неведомые уроды, что появились из ниоткуда». Смотря на перекошенное лицо мага, понимаю, что внутри начинает царапаться ощущение легкого беспокойства. Раз даже Эйкору незнакомы атакующие нас существа, шансы успешно отразить атаку невелики. «Стреляйте по ним, когда те бросаются на солдат!» А «В этот момент Станферы обретают плоть и становятся уязвимы!» Оборачиваюсь на источник звука и вижу запыхавшегося подгорного. Кравнец, тоже слышавший его слова, уже дублирует приказ, передавая его по цепочке, а я уточняю. «Кто нас атакует? Это чья-то магия?» Тяжело вздохнувший воздух подгорный машет головой. «Нет, древняя напасть, которая исчезла тысячу лет назад!» «До того в эти болота мало кто а, рисковал соваться. Станферы убивали всех, а, после сжирая их!» Переключаю внимание на очередного призрака, стремительно приближающегося к солдатам. Когда тот оказывается уже над самым строем и пытается схватить одного из бойцов, верх вздымается с десяток штыков. Несколько из них оказываются внутри существа, когда то становится осязаемым и оно тонко визжит от боли. Звук обрывается после выпущенной в упор пули, пробившей голову. «Отлично! Теперь мы знаем, как их убивать. В строю почти две с половиной тысячи солдат и вооруженных гражданских, а число атакующих не превышает пары сотен. Мы должны справиться». Над головой проносится Сейс, ранее умчавшийся к обозу, чтобы передать приказ Кравница. А я, увидев еще одного атакующего монстра, создаю в воздухе парализующую нить. Когда тот снижается, пуская ее в дело, и скоро объект валится прямо под ноги солдат, корчась в конвульсиях. В него сразу же вонзается несколько штыков, и через пару секунд тот затихает. Дело идет на лад. Минут через пятнадцать оставшиеся в живых существа отступают, исчезая среди зарослей камыша и низких деревьев. Некоторые из солдат продолжают вести огонь, Отправляя пули им вслед. Но это уже скорее реакция нервной системы, чем желание нанести ущерб. Перекличка, отсчет потерь и наведение порядка занимает еще треть часа. За время боя мы потеряли 114 человек убитыми, и еще 15 ранены. Последних отправляю в обоз, где у нас имеются два парамобиля, оборудованных под медицинские цели. Когда продолжаем движение. Ищу глазами Подгорного, присланного Кольдом, но он уже вернулся к своим. Собираюсь послать Вестового за старейшиной, но тот появляется как раз в момент, когда я отдаю приказ. Видимо, понял, что с ним захотят побеседовать. Дождавшись, пока займет позицию, недалеко от меня, озвучиваю вопрос. «Что это такое было? Откуда вам известно об этих существах?» «Тот разводит руками. Я ведь уже говорил. Наша община сохранила немало древних знаний, включая и те, что относятся к эпохам, что были задолго до нас. Подгорные могут жить немало. И еще пару сотен лет назад среди нас были те, кто видел Станферов своими глазами. Сейчас, к сожалению, все они мертвы. Переглядываюсь с икром, и в голове что-то щелкает. Когда они исчезли? Твой боец сказал, что это было приблизительно тысячу лет назад. Лидер подгорных наклоняет подбородок. «Где-то так. Могу сказать точнее. Но для этого нужно связаться с теми, кто остался в Скерсе. Все наши хроники остались там». Слышу, как заинтересованных мыкает Эйкор, и обращаюсь к нему же. «Когда пала династия Схес, «Как раз около тысячи лет прошло». Тот медленно кивает. «Интересная теория!» «Думаешь, уход с престола Рена мог как-то повлиять на магический фон и всю систему в целом? Он ведь все равно остался в живых и долгое время был свободным. Если бы все это было привязано к факту его существования, то болота очистились бы только полторы сотни лет назад». Шагающий между нами Кольт усмехается. «У нас тоже есть теория, что все это связано с Хессами, одновременно со Станферами». Исчезли многие иные виды магических существ и явлений. По слухам, в императорском дворце Схесов, который был полностью разрушен во время восстания, было нечто, дававшее им колоссальную мощь. Некая вещь, искажавшая магию этого мира и влияющая на него не в лучшую сторону. Предположительно, артефакт был уничтожен вместе с самим дворцом, Но полной уверенности в этом ни у кого нет. К тому же, где гарантия, что Рен не создал новый, раз столько времени провел на свободе с развязанными руками? Остается только вздохнуть и выматериться про себя. Если подгорный прав, то оказавшийся на свободе древний император не просто опасен. Артефакт такой мощи, что может искажать работу магии во всем мире, провоцируя создание новых существ, и, возможно, открывая иные области магии, это уже тянет на что-то большее, чем уровень могущественного мага. Конечно, если дело на самом деле в нем. Пока я размышляю, Эйка окидывает взглядом окрестности и задает вопрос. Что еще существовало в то время? Какие твари были помимо Станферов? Отмечаю, что к нашей беседе прислушиваются и остальные присутствующие. От Кравница до моих телохранителей. Коль же, после короткого размышления, озвучивает ответ. «В те времена было многое. Овча-зараза, лесные феи, разумные растения, десятки, а то и сотни разнообразных видов, вариантов аномалий, пространства или отчасти разумных явлений. Несколько секунд идем в тишине, после чего слышится голос кравница. Если все это начнет сейчас появляться, нам придется тяжело. Бросаю взгляд на изрядно озадаченного полковника. «Не только нам. Всем придется тяжело». Икор, покосившись в мою сторону, добавляет. «Только не с Хэсо. Тот знает, чего ожидать». Вопрос, конечно, спорный. Пусть сам Рен и в курсе, его солдаты все равно будут изрядно шокированы, если окружающий мир начнет стремительно меняться. Но сейчас меня куда больше занимает иной вопрос, который и задаю Кольду кто представлял собой артефакт, уничтоженный во дворце Схэс. Есть хотя бы какие-то догадки? Старейшина невесело усмехается. О, их сотни! Но ни у одной нет ни единого обоснования. К тому же, напомню, сама теория о артефакта не проверена и совсем не обязательно правдива. Возможно, на мир действует отнюдь не он, а что-то еще, связанное с династией Схэс. Надо сказать, наши ученые подвергали сомнению и сам факт связи между изменением системы магии и сменой династии. Высказывались предположения, что все дело может быть в примененном при мощном заклинании, которое так подействовало на мир. Правда, в свете новых фактов можно смело утверждать, корректировки окружающего нас мира все-таки были привязаны к династии. Дальше путь продолжаем в тишине. Тот факт, что у Рена имеется возможность в буквальном смысле перекраивать окружающий мир, изменяя его, ставит в легкий ступор. Пусть даже это просто побочные эффекты от применяемой им магии, он должен быть крайне силен. И пока я не представляю, чем может завершиться наше лобовое столкновение. Э, вернее, наоборот. Финал вырисовывается очень даже неплохо. Нас просто размажут тонким слоем кровавой пыли. К вечеру добираемся до ближайшего города, гарнизон которого вполне предсказуемо складывает оружие. 200 солдат не рискуют противостоять армии в 2500 человек, которых поддерживают маги. Следующие четыре дня мы только и делаем, что маршируем по топям, перемещаясь от одного города к другому. Везде ситуация развивается по одному и тому же сценарию. Гарнизон сдается, либо переходит на нашу сторону, и мы занимаем населенный пункт, немедленно объявляя набор добровольцев. Половину бойцов гарнизона забираем с собой. Вторую половину оставляем в городе, поставив во главе кого-то из тех, кто вызвался идти с нами по своей воле. Проводим проверку населения на факт владения струной, поставляя новых учеников эйкору, у которого постепенно набирается людей почти на полноценную роту, Правда, большинство из них следует с нами совсем не по своей воле и знакомы только с нотными комбинациями, необходимыми для их задействования в процессе ритуалов призыва. Полноценных бойцов, которых старый маг учит по полной программе, у него всего 14. Ну и это немало. Было бы только время для их нормальной подготовки. Собственно, время — это один из основных ресурсов, которого не хватает. У нас есть целая провинция, которая по большому счету уже наша, но абсолютно нет возможности выстраивать гражданское управление и плотно заняться повышением лояльности солдат. Да, Канс пытается наладить пропаганду, а Стоикс занимается настройкой бюрократического аппарата, и оба достигают определенных успехов. Но при всем этом нельзя сказать, что у нас все организовано. В солдатах, что сейчас входят в состав армии, я относительно уверен. Как минимум в том, что количество лояльных в несколько раз перевешивает число тех, кто с радостью бы дезертировал или предпочел сражаться на другой стороне. Но вот за спиной мы оставляем провинцию с весьма слабыми гарнизонами и тонкой прослойкой верных людей в управлении. Любое серьезное потрясение может поставить все с ног на голову и привести к потере этой территории. С одной стороны, контроль над Риарком для нас не так критичен. С другой, здесь остаются родственники людей, что отправились на войну добровольно. Если города окажутся под властью кого-то из противников, их семьи с высокой долей вероятности отправятся на плаху. Но и выбора у меня нет. Если ждать, пытаясь наладить ситуацию, то момент для удара будет упущен, а на Западе объявятся фигуры, которые смогут консолидировать вокруг себя разрозненные провинции. Поэтому ставку приходится делать на максимальную скорость. В процессе нашего перемещения по Топим поступают две новости. Во-первых, начался мятеж на территории Восточного княжества, откуда был родом Спашин. Там уже заявили о восстановлении древнего независимого государства. Более того, некоторые из южных королевств признали новую державу и направили туда своих послов. Реакция на произошедшее, надо сказать, оказалась весьма сдержанной. Морна, которая все-таки допустила работу на территории столицы ключевых изданий с условием введения цензуры, сделала заявление о целостности Норкрума и пообещала вернуть контроль над княжеством, как только будет завершена война. А Болрон и вовсе проигнорировал мятеж. Зато бывший командир танкового корпуса оказался источником другой новости, буквально взорвавшей империю. Он, официально объявил о том, что схоры живы, и он, Арнет Болрон, избранный судьбой император Норкума, заключает с ними союз. Об условиях соглашения ничего не сообщалось, но, как я подозреваю, они были схожи с договором между мной и Кольтом. С той лишь разницей, что, скорее всего, схоры потребовали участия в управлении империей. Хотя, если посмотреть более глобально... Весь этот союз вполне может оказаться просто их уловкой. Так или иначе, это развязало мне руки, и я через Дейра уведомил Морну о существовании договоренности между мной и Подгорными. Как мы не старались изолировать бойцов Кольда от посланников Схердоса, рано или поздно он все равно бы докопался до истины. Будет лучше, если в столице узнают об их существовании от меня». Оснований для подозрения в предательстве у них будет куда меньше. Как ни странно, Морна отреагировала достаточно адекватно, лишь запросила, существует ли возможность перебросить отряд подгорных с Хердос для поддержки ее войск. Сам факт соглашения с общиной древнего народа возмущения у девушки не вызвал. На пятый день мы в первый раз выбрались за пределы болот, свободно перемещаясь по местности, без помощи магов Кольда. Армия вышла к самой границе провинции, и прямо сейчас авангардные части пересекали ее, отправляясь из Риярка в Сторос, соседний регион империи. Где-то там нас должна ждать армия дома Свезельда во главе с Олафом. И, вполне вероятно, враг. Последние сутки из моей головы не выходили мысли о сборе членов Белого дня, которых явно намеревались для чего-то задействовать. Спустя несколько часов мы добрались до ближайшего населенного пункта — небольшой железнодорожной станции, где решили разместиться на привал. Подходя к небольшому привокзальному кафе, куда недавно зашли Танфой и Джоэл, замечаю худого мальчугана, что раньше сидел, привалившись спиной к стене. Похожий на нищего попрошайку подросток, резво вскочив со своего места, бросается навстречу нам и вперед сразу же шагает Мика. «Стоять!» «Еще ярко стреляю!» Резко затормозивший парень вытягивает голову, пытаясь разглядеть меня позади телохранительницы. «У меня послание для керноса Эйгора! Передать приказано лично в руки!» Призванная непонимающих мыкает, а сбоку лязгает металлом механоид, крутящий головой. «Я же интересуюсь. И кто поручил тебе передать его?» Тот несколько секунд молчит, рассматривая меня. Алач, Керносу Эйгору лично в руки!» Чувствую, как мои брови сами по себе ползут вверх. Два взвода добровольцев, что устроились слева от нас, поднимаются на ноги, с винтовками в руках и шарят глазами по сторонам. Контекст ситуации они явно уловили, но пока не понимают, в чем заключается угроза. Сам я шагаю вперед, становясь рядом с Миккой. Зачем? Что в этом послании? Ренек лезет рукой за пазуху и медленно достает запечатанный конверт. «Не знаю!» «Мой приказ — передать это Керну своей гору лично!» Обращая внимание на странное выражение его лица, как будто застывшая восковая маска. Да и говорить странно. Первое, что приходит на ум, Айвенда взял разум этого паренька под контроль, отправив сюда. Только вот откуда он узнал, что я буду именно здесь? И не ловушка ли все это? Почему именно мне лично? Тот еще секунду молчит. «Если его возьмет кто-то еще, письмо рассыпется. Вы должны взять его сами. Так надо!» Покосившись на солдат, вижу быстро приближающегося к нам Эйкора. Старый маг останавливается в паре метров от меня, с интересом окидывая взглядом подростка с конвертом в руке. «Что у вас тут? Испугались нищего?» Скривив губы в усмешке, кивая на письмо в руке парня. «Письмо от палача! Как утверждает сам почтальон!» Его обязательно должен забрать я, иначе послание само себя уничтожит. Бывший призрак быстро меняется в лице, уже совсем по-иному, смотря на ребенка. А я проверяю только что пришедшую в голову мысль. «Если ты положишь его на землю, оно тоже распадется?» Тот отрицательно качает головой. «Нет, только при контакте с живой плотью, если это будет не Кирнос Эйгор!» Удовлетворенно киваю. «Вот и отлично. Я Кирна Эйгор. А теперь...» Положи письмо на землю и отойди на 10 шагов назад. Немного помедлив, паренек поступает, как ему приказано. А мы медленно приближаемся к посланию. эйкор одну за другой запускает нотные комбинации и в итоге только разводит руками. Признаки угрозы отсутствуют, но это все-таки палач. Не думаю, что стоит вот так брать в руки его послание. Какое-то время колеблюсь, а потом наклоняюсь, подхватывая с земли конверт. Если бы палач действительно решил меня прикончить, то, думаю, у него нашлась бы масса более простых и эффективных вариантов. Как только пальцы касаются послания, ждущий в отдалении подросток валится на землю. Секунду подумав, поворачиваюсь к Хьясе. Подними его и следуй за нами. Следом гляжу на Эйкара, который с интересом разглядывает конверт в моих руках. «Идем, посмотрим, что могло понадобиться от нас палачу».